Снаружи послышался неясный шум, какое-то глухое бормотание, решетка задрожала, отодвинулась в сторону, в пещеру влетел новый человек, судя по силуэту, весьма невысокого роста. «Осторожнее!» – пронзительно воскликнула Вика. «Вы мне едва ногу не раздавили, чулки точно порвали!» «Кто здесь?» – голос был по-мальчишески звонким. «Выездное заседание народного суда!» хмыкнул Олег. «Ты кто такой?» «Игорь», перепуганно отозвался мальчишка. «Ты чё так дрожишь? Успокойся. Не мы тебя съедим». «Ты как сюда попал?» – поинтересовался Олег. «Не знаю. Шел по улице, потом очнулся в горах возле речки. Было плохо. Сильно кружилась голова, пошел по берегу, а там, там какие-то уроды. Они меня схватили». «Понятно. А ты не видел еще двух человек, женщину и паренька?» Подросток странно всхлипнул, еле слышно произнес. «Там, возле входа в пещеру, там два человека висят, их выпотрошили и кожу сдирают». В темноте вскрикнула одна из девушек, а кто-то грязно выругался. В пещере повисло мрачное молчание, все пытались переварить страшные новости. Олег отчетливо понял, что надо бежать отсюда как можно скорее. Если паренек не соврал, их ждет страшная участь. Несмотря на абсурдность происходящего, до него стала доходить вся серьезность ситуации. Неизвестно, куда он попал, но очень хочется оказаться от этого места как можно дальше, Причем побыстрее. Валить надо, уверенно заявил Алек. Кого первого? мрачно уточнил бас кабана. Олег покрутил головой, пытаясь разглядеть вверх пещеры. У кого-нибудь зажигалка или спички есть, поинтересовался он. Мне надо на потолок посвятить. Вешаться собрался, уточнил Алик. Да вроде того, посмотрите вверх. На этот конус. Похоже на обычную карстовую воронку, связанную с другими пустотами. Если все обстоит так, как я думаю, наверняка наверху должен быть лаз. Надо посмотреть. Братан, погоди немного, обрадованно произнес Олег. У меня мобила с фонариком. Яркий свет резанул по глазам. Олег поспешно зажмурился, потом осторожно приподнял веки. Надо было спешить. Ждать, пока зрение адаптируется полностью, некогда. В любой момент мимо может пройти кто-то из странных хозяев пещеры. Он наверняка заинтересуется происходящим, и побег будет остановлен в самом начале. Вверху действительно отчетливо различался неровный лаз. Судя по тому, что свет там не наблюдался, он вряд ли выводит непосредственно на поверхность. Но альтернативы не было. Уходить отсюда надо как можно быстрее. Олег почти не сомневался в словах подростка. Вряд ли тот станет выдумывать подобную жуть. Он выключил фонарик и заявил. «Тут нужны два крепких мужика. Без их помощи я не смогу забраться наверх». «Да тут лестница нужна», – усомнился Олег. «Да вряд ли нам ее принесут, любезные хозяева пещеры. Я неплохой скалолаз. Главное – Отсадите меня. Свод сужается уже на высоте двух метров. Там можно будет надежно упереться. «Кабан, топай сюда!» Поспешно заявил Олег. «Тут без нас не обойтись». «Держитесь подальше от стен. Это всех касается», предупредил Олег. «Если я упаду, то запросто могу покалечить». Четыре руки легко подняли его вверх. Встав на плечи помощников, Олег осмотрелся. Благо, мерцающий лишайник достаточно неплохо освещал свод пещеры. Отклонившись, он схватился за основательный сталактит с тупым обломанным концом, осторожно поднял правую ногу, уперся в удобную выемку. Напрягая колено, потянулся вверх, перебирая руками. Ласк, к счастью, оказался наклонным, иначе бы он вряд ли смог туда забраться. Хоть конусный свод был узким, но все же не настолько, чтобы с легкостью по нему перемещаться. Продвигаясь на четвереньках, Олег уже через пару метров наткнулся на преграду. Светящегося лишайника здесь не было, но на ощупь поверхность препятствия казалась каменной. Внимательно ощупав перегородку руками, Олег нахмурился. «Это совсем не похоже на глинистую пробку». Судя по всему, кто-то специально положил валун, полностью перекрыв лаз, причем проделано это было сверху. Он попытался пошевелить преграду, но та даже не шелохнулась. Уперся в нее спиной, напрягся до боли в мышцах. Подействовало. Камень дрогнул. Нехотя поддался, он оказался не столь уж большим, как показалось вначале. Хоть и пришлось попотеть, но вскоре проход освободился. Переведя дух, Олег поднялся наверх, очутившись в новой пещере. Здесь было гораздо светлее. Из расщелины, виднеющейся в дальнем конце вытянутого зала, струился солнечный свет. На нескольких жердевых поперечинах висели связки каких-то корнеплодов, похожих на мелкую свеклу. У стен стояло множество огромных корзин грубого плетения. Он понял, что эта пещера используется похитителями под склад и сюда могут войти в любой момент, причем воспользуются для этого темным входом, так как трещина, в которую заглядывало солнце, была заложена высохшими колючими ветвями. Медлить было нельзя. Олег подскочил к расщелине, не обращая внимания на шипы, больно царапающие руки, отбросил ветки в сторону, выглянул наружу. Мельком скользнул взглядом по живописному нагромождению причудливых скал. Отметил, что выход располагается прямо над пятнадцатиметровым обрывом. Попытался высунуться как можно дальше, чтобы рассмотреть окрестности получше и едва не рухнул от сильного приступа головокружения. Судя по всему, удар по голове бесследно не прошел. Счастье, что его не скрутило внизу когда он висел в горизонтальном положении под потолком пещеры. Впрочем, увидел Олег вполне достаточно, чтобы понять. Метром ниже виднелся довольно широкий карниз. В одну сторону он выклинивается уже в паре метров, но в другую протягивается до поворота скалы, скрываясь за ним из виду. Где располагается главный вход в пещеру, неизвестно. Очень может быть, что пройдя по этой тропке, Пленники вновь попадут в лапы странных похитителей, но выбирать здесь не приходится. Поспешив назад, Олег спустился в темный короткий лаз, свесил голову и тихо поинтересовался. «Эй, как вы там?» «Норма», – отозвался Олег. «Тут у нас небольшое пополнение, еще одного дедушку привели». «Выход нашел?» «Да трудно сказать». «На улицу попасть все-таки можно, но там одна тропа над обрывом, куда выведет, непонятно. Но, думаю, стоит попробовать уйти, лично я здесь оставаться не намерен». «Парень, тут не всякий мазохист согласится остаться. Будь уверен, слинять хочется всем». «Подождите, я сейчас вам ремень спущу». Прочная кожаная полоса свесилась вниз. Ремень у Олега был хороший, надежный. На физическую силу он не жаловался, но все же для начала попросил. "Олег, давай иди первым. Ты вроде бы не слишком богатырского телосложения. Будешь мне помогать. Всех я могу и не поднять». Все равно пришлось сильно попотеть, прежде чем мужчина оказался наверху. Не дав себе отдышаться, Олег произнес. «Как я понимаю, кабан паренек сильный». «Бывший борец, гора на двух ногах», подтвердил Алек. «Надо затянуть его сюда, пусть заберется в верхнюю пещеру, туда в любой момент может кто-нибудь зайти, и наш побег остановят». «Да мы трижды обделаемся, пока эту тушу сюда затащим», горестно вздохнул Алек.